Глава 38. В тишине яблонь. Я рассказала Хоуку всё. Всё, что было, и всё, что я, наконец, вспомнила. Про Дугла, Свана, Сделку, про Эранда и Дракона, про тьму, что теперь жила во мне. Хоук лежал рядом, подперев голову рукой, перебирал пальцами мои волосы и задумчиво молчал. «Когда ты догадался?» спросила я, отводя взгляд. Когда понял, зачем я пришла? Пальцы Хоука замерли. Я не хотел об этом думать. Ты пришла ко мне, а остальное было неважно. Он сел и запустил руку в растрёпанные волосы. Я очень хотел поверить, что это просто совпадение, но было слишком много несостыковок. Они не давали мне покоя но я закрывал на них глаза. Пожалуй, окончательно я признался себе только в обители сынов полумесяца. Когда ты манзила нож мне в сердце, я подумал, что это обязательно повторится, и я не выберусь живым. Но мне было всё равно. Он прикрыл глаза и выдохнул. Дугал — ублюдок. Он ведь даже не пытался обмануть меня. Хоук грустно рассмеялся. «В открытую прислал наемную убийцу, которая уже пыталась меня убить. Это очень в его духе. Он знал, что я не смогу отказаться от тебя. Знал, что я сам попрошу тебя вонзить мне в сердце нож». «Как по мне, довольно ненадежный план». Я тоже села, подставляя спину к камину. «Идеальный», — усмехнулся Хоук, — «по меркам Фейри. Случайности и условности, красиво выстроены друг за другом. Это и есть представление Фейри — настоящая магия. И чем хрупче конструкция, тем вкуснее победа». Дугал разгадал меня, понял, что только одно существо в мире я подпущу к себе достаточно близко — Чтобы нож добрался до цели. Но вот тебя он недооценил. Фейри вечно недооценивают людей. Я поджала губы. Жадные, слабые, глупые и трусливые люди, которые только и умеют, что присмыкаться, прислуживая фейри за крохи золотой пыли. Возможно, Дугал считал, что я немного сильнее и даже умнее других но наверняка и подумать не мог, что я сумею провернуть трюк с тьмой, что не сбегу, а решу пожертвовать собой ради Хоука, что приручу обезумевшую фейскую богиню, хотя, возможно, именно тьму, а не меня, Дугал и недооценил. Если бы ты сразу сказал, что всё знаешь, ты бы сбежал, даже не оглянувшись. Хоук улыбнулся, а я нахмурилась. Он был прав. «Ты не помнила меня. Нет, ты не знала меня. Я пытался понять, помнишь ли ты хоть что-то, но не видел отклика. А вернуть тебе воспоминания я был не в силах. Я хотел, чтобы мы сблизились заново. Хотел показать, что это место может стать тебе домом чтобы ты сама захотела остаться. Мы молчали. Я смотрела на огонь в камине, положив голову на колени. Похоже, у Хоука тоже всё это время был план, ещё более хрупкий и ненадёжный, чем план Дугала. Он хотел, чтобы я полюбила его, чтобы предала своего нанимателя ради него, чтобы я, вопреки всему, стала... Его сердцем. Хитрый-хитрый план. Очень в духе чудаков Фейри. Я повернулась к Хоуку. «Ты всё-таки сделал это!» Он отвернулся от окна, чтобы посмотреть на меня. «Что именно?» «Наколдовал целое поле незабудок для меня». Эрен сбежал в ту же ночь, как только понял, что план Дугала провалился. Ран скрылась вместе с ним. По рассказам Хоука, в ночь Аанья я в облике тьмы ворвалась на поляну, ранила пятерых слуг и попыталась убить Лерану. И только боги знают, чем бы всё могло обернуться, если бы вовремя не подоспели стражники и сам Хоук. И даже в облике человека я еще некоторое время бесновалась и угрожала оторвать голову лирани Ойре и любому, кто посмеет посягнуть на тело моего короля. И все это на виду у сотен Фейри. Слушая это все на собрании в хрустальном зале, я сидела за общим столом пунцовая до кончиков ушей, а Хоук сидел рядом, довольный, как сытый кот». «Достойное представление Верховной Королевы народу!» Язвительно заметила Лерана, не глядя на меня. «Вполне в духе фейри», — ухмыльнулся Олмун по обыкновению, скрипя пером. «Гости впечатлились!» Аркин, пропустивший церемонию, присвистнул и посмотрел на меня почти уважительно. Теперь ни у кого не повернётся язык сказать, что Верховный Король сошёл с ума и выбрал в пары человека. Королева с новой силищей за такое запросто голову отгрызёт». Он расхохотался собственной шутки. Я хмуро уставилась на него, и Аркин шутливо вскинул ладони, изображая страх. Впрочем, я заметила, что невольный испуг всё же промелькнул где-то в глубине его глаз. Я рассказала совету о договоре, который заключилась с тьмой. Но пока решила не рассказывать о её происхождении и приберечь эту историю. Что-то мне подсказывало, что до поры до времени лучше никому не знать о скрывающиеся во мне частички богини, которую они почитают. «Что с Дугалом?» — спросил Хоук. «Мы отправили войско в замок Семи Ветров». — ответил Аркин, возвращая лицу серьезное выражение. «Скорее всего, его там уже не будет», — покачал головой Хоук. «Его будут искать. Я передал соответствующие распоряжения во дворы, особенно внимательным попросил быть двор лета, и объявил особую готовность войскам на границе с сынами полумесяца на случай, если Дугал задумает сбежать из Первого Королевства». Я посмотрела на Лерану. Если её как-то тронула весть о чудесном воскрешении и предательстве отца, она этого не показала, так же, как и не показала разочарования или обиды от того, что не стала Верховной Королевой. Она сидела прямо, говорила спокойно и вела себя как идеальная советница. Язвительные замечания в мою сторону не в счёт. Этой жемчужины у Лераны было не отнять и в ближайшее время вам следует быть осторожнее, Ваше Величество. Заметил Олман, не отрываясь от своих записей. На церемонии вы лишились части силы, и теперь тьма больше не защищает вас. Прошу меня простить, но сейчас... Вы не намного сильнее цветочной феи. Хок ухмыльнулся, скрестил руки на груди, повернулся ко мне и подмигнул. Не беда, ведь у меня есть верная и очень сильная тень. Праздник в честь ночи Анья, как и полагается, длился еще три дня. Фейри продолжали пить, веселиться, и возносить почести Верховному королю и Верховной королеве. Я теперь сидела на троне рядом с Хоуком, а потому не могла слушать разговоры толпы и не понимала, довольны ли подданные выборам Верховного короля, но пока что мне казалось, что фейри больше интересовали выпивка и танцы. Трон оказался неудобным — Он вырос благодаря магии лесных фей, сплетённой из ветвей и неотличимой от трона Хоука, который стоял в тронном зале. Сидеть на нём у всех на виду и ловить чужие взгляды было неуютно, и я отказалась менять форму тени на платье, чтобы чувствовать себя хоть немного комфортнее и защищённее. Всё же, что не говори, Роль королевы была написана явно не для меня. Роль тени мне подходила гораздо больше. Впрочем, совсем недавно я и об этой роли думала совсем иначе. На третий день, когда все напились достаточно, я, улучив момент, ускользнула с трона и отошла подальше от поляны, чтобы подышать свежим воздухом. Остановилась в тени под яблоневым деревом, откуда, кажется, совсем недавно наблюдала за первыми тренировками стражей. В тенях было гораздо спокойнее. «Какими порой странными дорогами всё возвращается на свои места!» Услышала я позади лукавый голос и обернулась. Рядом стояла Ойра и смотрела на Луну. Она перевела на меня золотые глаза и плотоядно улыбнулась. Я непонимающе вскинула брови. «Прости?» Она раскололась надвое, чтобы снова стать целой. Туманно отозвалась Оэра, а я коснулась груди, где клубком свернулась тьма. «Ты знаешь?» «Я знаю, что оставляю Хоука в надёжных руках». Она улыбнулась ещё шире. «Но если заставишь его плакать...» «Голову оторву!» И я усмехнулась, кивнула и не стала тратить на неё слова. Ойра развернулась, чтобы уйти, но напоследок обернулась. «Я уезжаю обратно в обитель. С нетерпением буду ждать вас с визитом». Она подмигнула. «У нас всех впереди много работы». Когда она исчезла в толпе, я привалилась плечом к дереву, раздумывая над её словами. Вот уж не думала, что Хоук отыщет союзницу именно среди сынов полумесяца. Отыскал доброе яблоко в гнилой корзине. Хотя, может быть, дело в Хоуке? Может, его доброта и искренность исцеляют других? Ойра ведь знала его ещё когда была ребёнком. Я привычно потянулась к нити в груди, чтобы ощутить Хоука, но коснулась лишь пустоты. Нить так и не вернулась. Появлялась на короткие мгновения во время нашей близости, но после исчезала. Хоук говорил, что связи нужно время, чтобы восстановиться, и то, что она появляется даже на короткий миг, — хороший знак. Не чувствовать Хоука было непривычно и странно. Хоук говорил, что это даже хорошо. Нам предстояло заново сблизиться друг с другом, на этот раз по-настоящему, без лжи и недомолвок, учиться идти навстречу друг другу с открытым сердцем. Звучало так сладко-романтично, что я демонстративно закатывала глаза, а Хоук смеялся опрокидывал меня на кровати и предлагал начать упражнение по формированию нити незамедлительно. «Мэр Карем!» — прозвучал над ухом лукавый голос. «Не соизволите ли подарить танец по уши в вас болотному фею?» Я посмотрела на всё ещё скучающего на троне Холка и с улыбкой обернулась. На этот раз я не увидела его истинный облик, Исполна сполна насладилась потрясающим видом огромного болотного фея. Только глаза остались прежними. Так полюбившийся мне тёплый янтарь. «А вот и мой лирнисах!» Хок заключил меня в объятия. «Над твоим фейским ещё предстоит поработать, но мне нравится, как это звучит из твоих уст. Ты знаешь, что это значит?» Я поцеловала его в бородавку на носу. «Конечно, и у меня к тебе по этому поводу много вопросов». «Всё, что пожелает моя королева, но после танцев». Он рассмеялся и потянул меня в танцующую толпу Фейри.